Глава вторая. Сигналке. Спросонья я не сразу понял, откуда виск, но тело среагировало раньше: выхватить из-под подошвы пульс-пушку, которая всегда там лежала, пригнуться и сползти на пол, а затем двигаться на звук. Проснулся я уже по дороге. Судя по всему, кто-то решил ночью пробраться через кухню к окну. Вспыхнули светильники, и я убрал пушку за пояс штанов. Спать одетом тоже милая привычка, приобретённая в лучшие годы. "Я тебе что сказал?" я изучал открывшуюся взгляду картину. Алекс прилип к стене, пришпиленный синеватыми лучами ловушки маяка, испуганно хватал ртом воздух. Ванная, уборная, кухни в списке не было. "Я воды хотел", просепел мальчишка, "да заактивировал ловушку". и он медленно сполз по стеночке на пол, все еще таращив с на меня огромными карими глазами. Стоит отдать должное, реветь не стал. «Уважаю. Ловушки Ская не для слабонервных. Он, конечно, принципиально не создает оружие, но для меня сделал парочку исключений, и это одно из них. Петь хотел? Так иди, пей». Алекс осторожно поднялся и осмотрелся в поисках воды. Затем нашёл взглядом графин и ряд пустых чашек. Я наблюдал за ним, стараясь понять, что этот мальчишка на самом деле забыл в моей квартире. Но не верил я во внезапно проснувшуюся тягу увидеть Папашу. Не верил, хоть тресни. Я, например, и вовсе не знал, кому обязан появлением на свет, но если бы вдруг узнал, не стал бы падать в родительские объятия. Зачем? Алекс, похоже, считал иначе. Напился, мой голос в полной тишине звучал зловеще. Да, спасибо. Он снова странно на меня смотрел. Тогда, возвращаясь в гостиную, графин можешь забрать с собой. Спокойной ночи. И я снова заперся в спальне. Только мальчишка не лёг. Я слышал его тихие шаги, а магье ощущал перемещение живой энергии. Что он там делал? Вот бы взглянуть. Может, в пионет или в дверь постучали. Будет мне сегодня покой? Впрочем, спать уже не хотелось. Привык довольствоваться пару часов отдыха, и даже с удивлением заметил, что за окнами уже светало. Значит, прошло гораздо больше времени, чем предполагал. Встал, снял защиту. "Чего тебе?" спросил у мальца. "Можно я останусь?" "Нет. Вот самое время для подобных вопросов. Я не буду мешать. Честное слово, ты только объяснишь, что можно трогать, а что нельзя, ты меня даже не заметишь. Я" цыц, перебил я неожиданный поток красноречия. Я живу один. Точка. Через час начнёт ходить междугородний транспорт, и я провожу тебя на вокзал. Хочешь, перекуси пока? Путь предстоит долгий, и я не могу вернуться. Алекс опустил голову. Почему? Он сказал, что убьёт меня. Вот это новость. Наверное, это семейное. Не только от меня хотят избавиться, но и от этого пацана тоже. От него-то за что? Кто сказал? спросил уже более мёр любила, позволяя Алексу переступить порог спальни. Мамин третий муж, он меня ненавидит и сказал, ещё раз увидит, убьёт. Думаешь, может? Алекс пожал плечами. Ох, и Розали, многих талантов женщина, как оказалось, и главный из талантов подбирать себе неподходящих мужчин, таких как я, например, или этот её третий муж. Между нами должен был быть ещё, как минимум, один, тот детектив, о котором говорил Алекс. «Так почему ты ко мне-то подался? Тебе ведь мать говорила, что я не отец года». «Говорила, но я подумал, я тоже для нее все время плохой. Так может, она ошибалась?» «Увы, нет. Надо было слушать маму. Хотя я в твоем возрасте тоже никого не слушал. Может быть, у меня мать что-то изменилась бы, но ее не было. А у тебя есть. Цени. И не заставляй ее волноваться». Она не волнуется. Во взгляде Алекса промелькнули знакомые искры. А мальчишка-таки маг. Я клянусь тебе, она только рада, а мне идти некуда. Послушай, Алекс, я старался говорить спокойно и доходчиво. Повторяю только один раз. Здесь не приют для бездомных и не детский дом. Это моя квартира. Я живу в ней один. И я как раз такой, как говорила твоя мать. Поэтому утром ты уедешь. Точка. Хорошо. Алекс склонил голову и пошел прочь. Неужели дошло? Мест того, чтобы снова лечь, я переоделся и захватил бумаги. Надо было чуть позднее заехать в банк. Кристалл связи опустился в карман. Мало ли какие вопросы придётся решать. Когда я вышел в гостиную, Алекс тоже успел переодеться в свою рванину и сидел на стуле, видимо, справедливо рассудив, что его одеждой испачкать диван. "Идём?" спросил он, а в глазах читалась надежда, что отвечу "нет". Но я ответил: "Да. Ты решил, куда поедешь?" У мамы есть дальние родственники в пригороде. Попробую к ним». «Ясно». Мы вышли на улицу. Я бегло смотрелся. Пусто. И только после этого ускорил шаг, выставляя дополнительную защиту. Мобиль брать не стал. Идти недалеко, что до вокзала, что до банка. Алекс шел на шаг позади. Я то и дело поглядывал через плечо. Идет. Никуда не девается. Лицо, правда, выдавало все, что он обо мне думал, и мысли эти были безрадостными. Но, как я и говорил, отец из меня не получится никогда. Есть люди, не созданные для семейной жизни. И я тоже относился к этой породе, усмехнулся своим мыслям, представил себя окружённым женой и детьми. Смешно да и только. Так что извини, Алекс, ты пришёл не по адресу. Р -р Ральф, а почему ты ушёл от мамы? Я замер, и Алекс чуть не влетел мне в спину. Во-первых, мальчик решил для себя дилемму, как меня называть, и его вариант меня устраивал. Во-вторых, карзный вопрос: так можно и ноги сломать. А мать, что сказала, покосился на Алекса, который теперь шагал рядом со мной, что ты трус. Вот зараза. В чём в чём, а в трусости меня ещё никто не обвинял. Я ушёл, потому что так было правильно, ответил, стараясь подобрать слова. Правильно для кого? И для меня, и для неё. Нам изначально не стоило завязывать отношения. У неё была своя жизнь, спокойная и безмятежная. Она училась в университете, любила музицировать. А я был бродягой с большой дороги. Мы были молоды и думали, что пропасть между людьми можно преодолеть. А оказалось, что нельзя. Интересно, понял ли Алекс хоть что-то из того, что я нагородил? Но правду ни ему, ни Розали знать не обязательно. Я сам давно о ней забыл. О правде – Так проще жить, когда не пытаешься думать о том, что могло бы быть, а довольствуешься тем, что есть. Ты любил ее? Не проще было спросить у матери. Вы тринадцать лет провели под одной крышей. Скорей бы вокзал. Она со мной не разговаривала на эту тему. Так почему я должен? Алекс замолчал. Если бы он был старше, я бы, может быть, и ответил, что нет ее любви. Это всего лишь болезнь. притяжение тел и только желание не сдохнуть в одиночестве под ближайшим кустом и, наверное, надежда. Надежда, что ты кому-то нужен одним словом глупости. Я видел много пар, которые клялись друг другу в любви, и видел, как потом друг друга предают, продают, забывают. К чему всё это? Любовь или то, что её называют, хорошо в юности, когда кажется, что рано или поздно мир ляжет у твоих ног. А когда мир уже там, где ему полагается быть, никакая любовь не нужна. Но Алекса было тринадцать, и я молчал. Не тот разговор, который стоит затевать с подростком. «У тебя кто-то есть?» Похоже, он решил испытать лимит моего терпения. «Есть!» – горкнул я. «И даже не одна. Доволен?» И ускорил шаг. «С чего сорвался?» – спрашивается. «С чего сорвался?» Зато впереди появилось небольшое здание вокзала и стоянка мобилей. Схватил Алекс за руку и потащил к ближайшему. Тот как раз должен был отправиться в пригород. Вот, сунул ему в руки ещё сотню. Это чтобы родственники мамаши не посчитали дрмаедом. Удачи. Лично проследил, чтобы малец забрался в мобиль и чтобы этот самый мобиль благополучно поехал в нужном направлении. Что ж, вот и решилась проблемка. Развернулся и пошёл прочь. День покатился по накатанной, банк, несколько встреч, уже начинал жалеть, что мобил остался на стоянке перед борделем. Тем более, что погода и не собиралась налаживаться. Дождь лил и лил, мерзость. Даже мелькнула мысль позвонить другу и напроситься в гости, но потом вспомнил, что у Эберта на носу очередная конференция, и он, скорее всего, носы не покажется с работы ещё как минимум неделю. А жена его точно не обрадует с моей физиономией. У нас были своеобразные отношения. Называется «терпели друг друга», потому что другого выбора не было. Но лишний раз испытывать терпение Элис я бы не стал. Значит, домой, а вечером на работу. Учитывая, что время и так перевалило за полдень, план казался наиболее реальным. Поэтому я свернул в направлении дома. Уже на подходе заметил фигурку, замершую на пороге. Нет, это уже ни в какие ворота не лезет. то, что здесь делаешь. схватил Алекс за шерку и ровком поставил на ноги. Я зачем тебя в автомобиль посадил? Тот молчал, только таращился, словно впервые видел. Слушай меня, говорю в последний раз. Я живу один. Мне никто не нужен, и менять свой уклад жизни я не собираюсь. Пожалуйста, я не помешаю. Не помешает он. Да он уже мешает и доводит до ярости. Я говорю на каком-то иностранном языке или как? спросил у мальчишки. Нет, я понимаю, но ты же ехал к родственникам. Нет никаких родственников, вздохнул Алекс. Я просто сказал. Просто? хорошенько его устрехнул. Мало ещё врать, в глаза смотри. Открыл дверь и почти зашурнул мальчишку внутрь. Не хватало ещё, чтобы потом вся улица обсуждала. или незримый враг пустил пулю в спину, пока я отвлёкся на этого молкасоса. Только когда дверь закрылась за спиной и упал полог защиты, обернулся к Алексу. Он успел забить в угол комнаты, подальше от моего гнева, а я готов был разнести эту комнатушку в щепки. Можно мне остаться. Контроль полетел куда-то в бездну. Кажется, этим утомрам я кому-то объяснил, что остаться нельзя. Нельзя и точка. Но он будто не слышал меня, а я отвык, чтобы меня не слушали. Значит, так. Подлетел к нему. Сейчас ты переступаешь порог моего дома и назад не возвращешься никогда. Иль я сам тебя в прашок сотру, понял? Понял, кому говорят. Я не собирался его бить. Ещё чего не хватало. Просто хотел схватить за шкирку и вытащить из угла. Но Алекс, кажется, понял моё движение по-своему, потому что выставил руки перед собой, закрывая лицо. Слишком знакомый жест, и подействовал, как уши от холодной воды. Дожил Солден. Запугиваешь ребёнка, он у него колени трясутся от одного твоего вида. Хорош. Угомонись, сказал тихо. Никто тебя не тронет. Алекс медленно убрал руки от лица. Оно стало белым, как моя рубашка, но он по-прежнему и не думал реветь. Ладно, хочешь сидеть здесь? Сиди. Право твоё. Злость остыла так же быстро, как и накатила. Но, сдумаешь, мешаться под ногами, вышвырну за дверь. Понял? Мальчишка растерянно кивнул. Он не верил тому, что слышал. Я тоже понимал, что совершаю глупость. Потом придётся сложнее просто взять и вычерпнуть его, будто и не было. Но сегодня его поведение рассказало всю историю от начала до конца. Мне не надо было спрашивать, чтобы понять: дома его били смертным боем. Вот, видимо, и сбежал. История не новая. очень хотелось поболтать с третьим супругом моей бывшей прямо безумно хотелось но я говорил себе что её жизнь меня не касается и не коснётся никогда а мальчишка сам идёт когда узнает меня получше